Глава 6. Император Лет тут попал в пространственную ловушку и улететь из связанной системы не мог. Все пути отхода перекрыты, оружие и пространственно-временные установки не работают. Выход один. Затеряться среди своих подчинённых, а воз не найдут. А воз пронесёт. Он наблюдал за шатлом своего двойника, и как только того выбросили в космос, и он взорвался, Понял, что его план провалился. Он полностью раскрыт и изобличен. Возможно, зря это сделал. Но чего не сделаешь ради власти? Переоделся и трансформировался в обыкновенного пилота катера. Постарался убрать все мнемонические поля своего недавнего величия и приготовился к неизбежному. Вывел свой императорский катер из транспортного ангара, сманеврировал и начал потихоньку удаляться от места недавней схватки. Далеко улететь на такой технике нереально. Он и не собирался. А вот пересидеть некоторое время вполне можно. Катер покрывал пространство, стремясь войти в пояс астероидов и затеряться, но до пояса лететь на такой скорости несколько недель. Ютол такой возможности не даст. Он уже вылетел с желанием арестовать, но прежде переговорить. Полет занял совсем немного времени. Корабль пришлось взять в долг у командующего Дэна. Он и сам решил поучаствовать в операции. Подлетели к флагману, и Дэн активировал связь. На флагмане пригласите императора Летута на связь. Через некоторое время поступил ответ. Императора на флагмане нет и никогда не было. Дэн решил было продолжить общение, но Ютл остановил. Не стоит тратить время на переговоры. Его действительно нет на флагмане. Давай лучше посмотрим, что творится в системе. Хорошее предложение. Дэн включил запись и стал прокручивать в ускоренном режиме. А вот и необходимый фрагмент, который показывает вылет имперского катера с флагмана. Попался голубчик, констатировал Дэн. Действительно, бездарный план. Куда скроешься на таком крохотном катере? А вот и он. Сканер показывал медленно ползущую к поясу астероидов малоразмерную цель. Хочет затеряться, ну что, берём на абордаж? Как бы с испуга не рванул силовую установку. Нет, Ден не рванёт. Он очень любит жить. Если так, то ладно, под твою ответственность. Догнали котерок минут за 15. Ден с ходу заорканил его гравитационным захватом и потащил транспортный ангар. Ну вот и всё. «Пошли, теперь он никуда не денется!» Спустились в транспортный ангар, и операторы тем временем дистанционно заглушили силовую установку от греха. Йотал настроился мнемонически на Ле Тута и ментально вступил в диалог. «Ле Тутт, не усугубляй своего положения, все кончилось, выходи из катера! Не заставляй нас вытаскивать тебя оттуда! Кстати, твой арест транслируется на все твои звездные системы!» естественно бывшая. Так что веди себя достойно. Упоминание о зрителях изменило ситуацию, и Лэ тут решил напоследок покрасоваться. Вышел из катера в комбинезоне пилота и обратился с пламенной речью к своим цивилизациям с призывом бороться с Конфедерацией Солнц до последнего звездолёта. Закончив речь, спустился по трапу и высокомерно проговорил: "Я готов следовать в тюрьму. Так банально закончил исправление императора в летута. Нет, летут не в тюрьму, до тюрьмы ещё далеко. Сначала следствие, потом суд, а уж потом будет ясно, что с тобой делать. Неужели ты позволишь этим полуукровкам судить о литве высокого ранга, который долгое время был твоим поддвержником? Именно был. Ты давно для меня умер. Но, думаю, шанс смягчить свою участь у тебя есть. «Что за шанс?» — схватился Ле тут за мысль, как утопающий за соломинку. «Содрученство с Севером и Конфедерацией Солнц может создадить и единую систему. Для тебя это единственный выход». «Если нет другого выхода, то мне ничего не остается, как только согласиться». Ле тут отвели в отсек силовым барьером и изолировали до передачи правительству Конфедерации Солнц. Юхл связался с Северовым и сообщил о завершении операции «Солнц». Тот обратился, но как-то тускло. Спасибо, Юто. Будем теперь судить. Почувствовав перемену в настроении, поинтересовался, что случилось. Северову очень хотелось рассказать о проблеме с первыми частицами, но не решился. Договор с Георгием нужно соблюдать. Ничего не случилось. Устал, закрутился, теперь нужно ещё и цивилизацию строить, адаптировать к новым условиям. Так это событие радостное. Вот и Ле тут готов сотрудничать с тобой. Понятное дело, не просто так, а за снисхождение при вынесении приговора. Жаль, что ты улетаешь. Трудно будет без тебя. Интересное дело, с каких это пор ты воспылал ко мне дружескими чувствами? Всегда грустно расставаться с настоящим и теми, кого знал, на кого мог положиться. Ладно, хватит хандрить. Куда доставить Ле тут-то? — На планету Эра. Я распоряжусь, чтобы ему подготовили апартаменты. — Хорошо. Твое дело, как его использовать. Ютл так и не понял настроения Северова. — Отправил на планету Эра Летута и вернулся на станцию. Его флоты уже получили команду и подтягивались к транспортным воротам космической станции. Потом вернулся на станцию. За погрузкой кораблей присмотрят Лос и Сист. Оба согласились. — Да. довольное решением Ютова. Наконец-то достойное дело в хорошей компании. Ютов появился в зале. Народу стало гораздо меньше. Торжество близилось к завершению. Подошёл Георгий и доложил, что арестовали и отправили кто-то на планету Эра. Отлично. Пообщайся со своими, теперь ты их увидишь не скоро. Разрешить заводить флотилолит транспортные ангары станции? О, вижу, уже согласовал с Деном. Заводи, конечно. Ещё одно. Поговори с Северовым о чём? Что случилось? Ничего особенного. Мы забираем палочку-ворочалочку у первочастицы. Теперь придётся трудиться, чтобы получить материальное благо. Правда, сделаем это постепенно в течение 50 лет. Правильное решение. А не только расслабляется, цивилизация заставляет бездельничать. Не ожидал, что ты меня поддержишь. Император Частицы подарил им я в далёком прошлом. Не оценили подарка. Теперь вот горюют. Ничего страшного. Как пришло, так и ушло. Сурово, но справедливо. И всё-таки пообщайся. Хорошо. А прошёл в зал, осмотрелся. Сзади на шее повисла Ольга. Стало понятно, начинается выяснение отношений. И не ошибся. А попался, дорогой повелитель, опять хочешь от меня свинтить? Куда собрался? Ты же слышала? Остаюсь здесь, на станции. Ты со мной? Даже можешь не сомневаться. Только с тобой. С тобой и с тобой. И никуда от тебя. Отлично. Но нужно переговорить с императором Георгием. Уже переговорила, дорогой. Правительница вместо себя оставила, так что я вся в твоем распоряжении. Оперативно. «С тобой по-другому нельзя, а то не успеешь оглянуться, как ты исчезнешь на пару тысяч лет!» «Ладно, вопрос улажен, пойдем пообщаемся!» Они подошли к Северову, которого окружили Серов, Королев, Альбина, Амазонка, Логан, Эдион и Протон. Весь цвет в сборе. Подошел еще и Крылов с Кэтсу, потом Деван. Увидев подходящего Ютала, Илья Королев повернулся, приветствуя его». «Повелитель ты вовремя, как дела?» «Арестовал Лето-то». «Теперь он ваш. Все препятствия устранены, и вы сможете строить такое общество, какое захотите». «Ты решил остаться на станции?» Задал вопрос Королёк. «Илья, это лучший вариант, когда-то я заварил всю эту кашу в галактике». «Теперь вот расхлебал и передаю вам цивилизации в нормальном состоянии». «Не буду больше раздражать своим присутствием». «Повоевали и хватит». Решение серьёзное. А лоссы сист, как они? Они заводят платы у литтранспортные ангары станции. Жаль, столько времени вместе. Посмотрел на него Сиров. Всему приходит конец. Королёв смотрел на него выжидательно. Его мучил вопрос с первочастицами, и он опосредованно задал его. Улетаешь с лотами, а те, кто остаётся, как же они? Очень просто. они сами приняли решение, ассимилировалось ваше общество. Пусть живут, это их выбор. Правда, будет немного труднее, придётся создавать все блага самим. Королёв остро на него посмотрел, понимая, что имеет в виду Ютал. Ему не хотелось задавать основной вопрос. В общем-то и не пришлось. Его задала Альбина. Минуточку. Не поняла, что значит самим. А то и значит, что заводы первочастиц постепенно перестанут функционировать, и вам придётся жить так, как жили раньше. По большому счёту, не страшно. И сколько у нас времени? Думаю, несколько десятков лет. Ответ очень расплывчатый. Север внимательно слушал, не вмешиваясь. Его порадовала реакция командующих, никто не запаниковал. Вполне достаточно, чтобы перейти на самообеспечение и построить промышленность и заводы. — Вот, пожалуй, и все. Его прервал командующий Деван. — Повелитель, с тобой и часть моего флота тоже. Присоединяйся — Присоединяйся. Крылов, Кэтсу, Богатырев и другие офицеры флагмана, те, с кем он прошел не одну вселенную и побывал в разных переделках, подошли к повелителю. Он думал, что они присоединятся к нему. — Спасибо, повелитель, за все. И удачи тебе в жизни и бою. Мы остаемся». Судя по всему, здесь предстоит сделать немало. Он поблагодарил их и направился к выходу. Император Георгий наблюдал за этой сценой из дальнего конца зала и остался разговором очень доволен. Всё получилось как нельзя лучше.